Тысяча осужденных отдавалось восьми царедворцам, а стоп поступали в собственность королевы. Всех этих людей следовало немедленно отправить в южные владения короля, где они и должны были содержаться впредь до освобождения через десять лет. Лица, которым передавались заключенные, обязывались обеспечить их немедленную перевозку. От секретаря лорда Джеффрейса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 были отправлены вместе с другими пятью-десятью заключенными в Бристоль, а оттуда морем на корабле «Ямайский купец». От большой скученности, плохой пищи и гнилой воды среди осужденных вспыхнули болезни, унесшие в океанскую могилу 11 человек. Среди погибших оказался и несчастный Бэйнс. Смертность среди заключенных, однако, была сокращена вмешательством Питера Блада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 и, наладив медицинскую помощь, Блад остановил распространение болезней. В середине декабря ямайский купец бросил якорь в Карлайлской бухте, и на берег были высажены 42 оставшихся в живых повстанца. Если эти несчастные воображали, а многим из них, видимо, так и казалось, что они едут в дикую, нецивилизованную страну, то одного взгляда на нее...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 Повернулся на каблуках, собираясь уходить. — Двадцать фунтов и не пенса больше. Это моя предельная цена. Она вдвое больше той, какую вам предложит Крэпстон. Капитан Гарднер, поняв по его тону, что это действительно окончательная цена, вздохнул и согласился. Бишоп направился дальше, вдоль шеренга заключенных. Блада и стоявшего рядом с ним худого юношу полковнику достоил только мимолетным взглядом. Однако следующий за ними мужчина средних лет и гигантского телосложения по имени Волверстон, потерявший глаз в сражении при Саджмуре, привлек к себе его внимание, и торговля началась снова. Питер Блад стоял в ослепительных лучах солнца, глубоко вдыхая незнакомый душистый воздух. Он был насыщен странным ароматом, состоявшим из смеси запахов компешового дерева, ямайского перца и душистого кедра.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 глубоко сидевшие как изюминки в пудинге на его желтом мясистом лице балат чувствовал что этот оскорбительный осмотр вызывает краску на его лице ма услышал он голос бишепа мешок гостей пусть его берет кто хочет он повернулся чтобы уйти но тут вмешался гарднер Он, может быть и тощ но зато вынослив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 решать свою судьбу. И Питер Блад был продан пренебрежительному покупателю, полковнику бишепу, за ничтожную сумму в 10 фунтов стерлингов.